«Нырни и сам под воду!» Миртл явно понравилось командовать. «Но нырни же, нырни!» Гарри набрал в грудь побольше воздуха, опустился под воду, сел на мраморный пол и прислушался. Из раскрытого яйца в его руках звучал хор голосов, о которых мурашки побежали по коже. «Наш дом совсем не суша! Наш дом там, где поем!» К себе домой утащим то, что мы украдем. А украдем мы что-то, что дорого тебе. Но если нас отыщешь, то все вернешь себе. Подумай, как зовут нас и где найдешь ты нас. На поиски даем мы тебе один лишь час. Поторопись, волшебник, едва лишь час пройдет, Искать уж будет поздно. «Покража пропадет!» Гарри оттолкнулся от пола, вынырнул и, встряхнув головой, откинул волосы с лица. — Ну что, слышал? — поинтересовалась Миртул. — А, «Ага, наш дом совсем не суша, наш дом там, где поем. Выходят они... — Погоди-ка, послушаю еще раз. Гарри набрал в грудь побольше воздуха и снова нырнул под воду. Он нырял еще три раза и, наконец, запомнил песню из яйца наизусть, а потом принялся ходить по бассейну и долго думал. Миртл сидела и молча на него глядела. — Хм... Надо найти людей. Они не могут говорить на земле, — проговорил задумчиво Гарри. — Что же это значит? — — Долго думаешь? — Мертл развеселилась. Только раз на памяти Гарри девочка-привидение была так весела. Когда Гермиона выпила оборотного зелья, обросла волосами и обзавелась хвостом. Гарри обвел ванную комнату взглядом. Их голос слышно только под водой, значит, они под водой и живут. Гарри сообщил догадку Мертл. Та ухмыльнулась. И Диггрид догадался. Все лежал, лежал, думал, думал. Даже пузыри в бассейне лопнули. Под водой. Под водой. Миртул, скажи, а кто живет в нашем озере, кроме гигантского кальмара? Ну, много кто. Я иногда спускаюсь в озеро погулять. А иногда меня насильно туда отправляют, когда из-под тяжка спускают воду. — В туалете? — Гарри представил, как Миртл летит по канализационной трубе вместе с содержимым туалета, встряхнул головой и спросил, — ну, а кто-нибудь, кто, кто по-человечески говорит, там живет? — Погоди, а... Гарри вдруг увидел картину на стене, где спокойно посапывала русалка. — Миртл, а русалки с тритонами там есть? Ну, наконец-то! Глаза Миртл заискрились. Быстрее Дик Гарри сообразил. А она-то, Миртл с отвращением кивнула в сторону русалки на стене, еще над ним и посмеивалась, плавала туда-сюда и хвостом била. «Ага — Ага! — радостно воскликнул Гарри. — Значит, во втором испытании надо будет найти в озеро русалок с тритонами и... До Гарри вдруг дошел смысл собственных слов, и он сник, словно из него вытащили пробку, и вся радость вытекла. Гарри почти не умел плавать. Дадли брал уроки плавня, а Гарри, тетя Петунья с дядей Верноном, не учили, похоже, в надежде, что он утонет. «Бассейн в ванной переплыть — это одно». Вот большое и глубокое озеро уже совсем другое, а водный народ наверняка живет на самом дне. — же там дышать? — растерянно спросил Гарри Миртул. Утой вдруг на глаза навернулись слезы. — Какая невоспитанность! — с укором произнесла Миртул и полезла в карман за носовым плаком. — Невоспитанность? — не понял Гарри. — Ну, конечно! Как дышать? Говорить такое при мне! — — крикнула Миртл на всю ванную. — Я не могу! Я не дыша! Столько лет! И она громко высморхлась. Гарри вспомнил, что Миртл всегда обижается, если дело касалось ее смерти. Другие привидения с этим так не носились. «Да — прости, я не хотел, просто забыл. — Да, легко забыть, что Миртл умерла. Она всхлипывала и заливалась слезами. Я еще жива была, а про меня уж и тогда все забывали. А потом я умерла, а мое тело и не искали. Я все знаю. Я там сидела и ждала. Оливия Хорнби зашла в туалет и крикнула, — Хватит дуться, Миртул! Профессор Дипет велел тебя привести". И увидела мое тело. До самой смерти потом помнила. Уж я постаралась. То и дело ей напоминало. Однажды на свадьбе ее брата Гарри не слушал. Он снова думал о песне русалок и тритонов. Они пели «А украдем мы что-то, что дорого тебе». Значит, они что-то украдут, и нужно будет это что-то вернуть. Ну что? А потом она нажаловалась в Министерство магии, и мне пришлось вернуться в туалет. — Ладно, — рассеянно сказал Гарри, — Теперь хоть что-то знаю. Закрой, пожалуйста, глаза, я вылезу. Он достал с дна ванной яйцо, вылез, хорошенько вытерся полотенцем, надел пижаму и халат и потянулся за мантией-невидимкой. — Зайдешь как-нибудь ко мне в гости? — уныло спросила Мирту. «Как — Как-нибудь зайду, — ответил Гарри, а сам подумал, что... Зайдет в туалет Миртул только, когда все другие туалеты в замке испортятся. — Пока, Миртул. Спасибо за помощь. — Гарри стал надевать мантию. — Пока, пока! — всхлипнула на прощание Миртул и нырнула обратно в кран. Гарри вышел из ванной в темный коридор и сверился с картой, нет ли кого поблизости. Точки с именами Филча и миссис Норрис у себя в кабинете. Вроде бы все замерло, кроме полтергейста Пивза. Он носится этажом выше по залу славы. Гарри двинулся было в сторону башни Гриффиндора, как вдруг заметил на карте что-то странное. Кроме Пивза на карте двигался кто-то еще. В кабинете Северуса Снега слева в углу на карте маячила точка с подписью «Не Северус Снег, а Бартемий Крауч». Гарри недоуменно поднес карту к самым глазам и пригляделся. «Мистер Крауч вроде болен, даже на работу не ходит, и на святочный бал не приехал. Так что же он делает в час ночи в Хогвартсе?» Точка с его именем приходила по комнате с места на место. Гарри остановился в нерешительности, и любопытство в конце концов взяло верх. Он развернулся и пошел к ближайшей лестнице в противоположную от своей башни сторону. Что затевает, мистер Крауч? Гарри спустился по лестнице, стараясь не шуметь, но некоторые картины все-таки с любопытством оборачивались на скрип пола и шорох пижамы. Этажом ниже Гарри прошел половину коридора, приподнял гобелен на стене и ступил на узкую лестницу, по которой можно было спуститься сразу на два этажа. Он все глядел на карту и недоумевал, как это мистер Крауч, такой правильный и законопослушный, и вдруг забрался в чужой кабинет поздно ночью. И вдруг Гарри провалился... Он так задумался о странном поведении мистера Крауча, что совсем забыл о ложной ступеньке на лестнице. В нее еще всегда попадал Невил. Гарри пошатнулся, золотое яйцо мокрое после купания выскользнуло из-под мышки, он рванулся за ним, но не поймал, и оно грохнулось об лестницу и поскакало по ступеням с таким грохотом, словно кто-то бил в тамтамы. Мантия-невидимка начала сволзать с плеча, Гарри подхватил ее, но вырнил карту мародеров, и она упала шестью ступенями ниже. Гарри по колено застрял в лестнице, и до карты было не дотянуться.